Глава сороковая. Здание посольства содрогнулось под мощными порывами ветра, налетевшего с гор. Даже здесь, в конференц-зале, расположенном в подвале, Стэн слышал раскаты грома. Его била дрожь, но не от холода и промозглой погоды, а от слов, произнесенных необычным существом, парившим в метре от пола. К сожалению, должен сказать, что я не ошибся. Чтобы убедиться в собственной правоте, я невероятно рискуя, отправился к доктору Рикор. «Меня не покидала надежда, что я не прав и что наш мудрый друг сможет вернуть меня к реальности». Сорек взмахнул хвостом, подлетел к стену и коснулся его руки щупальцем. «Однако я не ошибся. Вечный Император сошел с ума, в результате чего нас ждут ужасные несчастья». Стэн ничего не сказал. Во второй раз в жизни он почувствовал, что осиротел. Он работал и сражался для императора с тех самых пор, как повзрослел и после того, как погибла вся его семья. «Не могу в это поверить», – сказал Махоуни, который уже довольно давно начал подозревать, как на самом деле обстоят дела. Тем не менее, не мог смириться с жестокой правдой. «Не очень жаль, мой старый друг», – проговорил сэр Эку. «Но вам лучше, чем кому бы то ни было известно, что я прав. Однако, я должен сказать вам обоим еще кое-что. Он спустился поближе к полу и поискал что-то в открытом чемоданчике. Через мгновение в руках у Махоуни оказалась микрофиша. «Это данные, собранные агентами. Видите ли, когда я убедился в безумии императора, мне стало интересно, кто же является его советчиком сейчас. С кем он общается и кто выполняет его приказы?» Махоуни посмотрел на микрофишу. «И что же вы узнали?» Поиндекс ровным голосом ответил Эку. Стэн присвистнул. Еще один и весьма неожиданный удар. «Он же предатель!» – запротестовал Махуни. «Сначала предал Императора, чтобы стать членом Тайного Совета, а потом их всех, чтобы спасти свою шкуру». «Именно. А теперь Поиндекс занят тем, что пытается воплотить в жизнь идею Императора о превращении имперских провинций Доминионы». «Мои агенты сообщили мне, что вы отказались от этой работы, по моральным соображениям». Махоуни в отчаянии откинулся на спинку стула. «Неужели такое возможно? После стольких лет?» Но Манаби еще не покончил с плохими новостями. Теперь настала очередь Стэна. И мусор Эко вручил две папки в картонных обложках. Одна была голубой, другая красной. Стэн послушно прочитал надписи на обеих. «Ваше личное дело», – объяснил сэр Эку. «Прошу прощения, что вмешиваюсь». Стэн пожал плечами. «Разве теперь это имело значение?» «Первая папка голубая. Официальные данные, предназначенные для публики перечисления ваших заслуг перед Империей. Если прочитать эту папку внимательно, можно заметить определенные пробелы, пропуски, которые очень искусно закамуфлированы». Стэн и Махоу не знали, что эти так называемые пропуски были секретными миссиями, выполненными Стеном на службе Императора. «Вам не стоит тратить силы и пытаться объяснить мне, что вы делали в те пропущенные годы», — сказал сэр эко. «Я, естественно, догадываюсь о природе заданий, которые вы тогда выполняли». «Спасибо», — устало кивнул Стэн. «Вероятно, я должен вас поблагодарить. Стэн, я прошу вас, загляните во вторую папку», — промолвил сэр эко. Стэн открыл красную обложку и увидел титульный лист со знаком внутренней безопасности. Тут он с удивлением посмотрел на эко. Ну и занималась внутренняя безопасность. Расследование в данный момент уже закончено, сказал сэр Эко. Когда у вас появится время прочитать, что там написано, вы узнаете, что у господ из этой организации совсем другое мнение на предмет пропущенных вашим официальным досье лет. Они приходят совершенно бесспорному мнению, что вы предатель, Стэн. Вы, один из самых лояльных подданных Императора, стали инструментом в руках его врагов. Стэн быстро пролистал страницы и увидел нанизанные, словно бусины, на нитку факты. Закрыл красную папку. Оружие против меня, не так ли? Совершенно верно. Если вы потерпите неудачу в каком-нибудь предприятии или навлечете на себя гнев Императора, Все ваши достижения отправятся псу под хвост. Прошу извинить за грубость. Стэн почувствовал, как на него надвигаются стены комнаты. С трудом взял себя в руки. Спасибо за предупреждение, сэр Эку. Все же мне кажется, что вас беспокоит не только моя репутация. Сэр Эку ужасно рисковал, предпринимая этот визит. «Да, конечно, он воспользовался абсолютно надежным транспортом, которым обеспечила его Ида из Рома, старая приятельница Стена, еще по тем временам, когда они вместе служили в отряде богомолов. Если кто-нибудь узнает о природе его миссии, опасность угрожает не только сэру Эку, но и всему его народу». Манаби решил забыть на время о дипломатических приемах и красивых словах. «Я надеялся, что вы сумеете помочь», – сказал он. Стэн был потрясен. «Помочь? Но как? Я не командую армиями и флотами, я всего лишь...» «Не надо пугаться, юноша», — проговорил сэр Эку. «Я и сам толком не знаю, о чем вас прошу. Кроме как...» «Подумать. Хорошенько подумать. Когда эта гнусная алтайская история закончится, навестите меня на моей родной планете. И вы тоже, Ян. Как-то раз в прошлом нам удалось совершить чудо, помните?» «Ну, это же был всего лишь тайный совет», – возразил Стэн, а не вечный император. «Не кажется, Стэн, мы должны прислушаться к тому, что он говорит», – сказал Махоуни, почему-то переходя на шепот. «Я давал присягу на верность символу, вовсе не человеку». Стэн молчал. Он не знал, как объяснить свои чувства. Никакими словами нельзя было писать его потерю. Король и вправду умер. «Да здравствует король!» Неожиданно он подумал. «Ну и что меня теперь удерживает? Разве я кому-нибудь что-нибудь еще должен? Не считая Син, конечно. И моих друзей». Он подумал о мостике, и ему ужасно захотелось оказаться в своем домике, на берегу замерзшего озера, окруженного лесом и горами. «Поищите кого-нибудь другого», – заявил он сэру Эку. «Я не хочу показаться неблагодарным» но собираюсь сделать все, что в моих силах, чтобы использовать ваше предупреждение самыми эгоистическими целями. «Я все равно буду вас ждать, юноша», ответил Манаби, «потому что верю в вашу способность находить правильные решения в любой ситуации». «Вам, пожалуй, пора отправляться домой», резко сказал Стен. «Мои люди проводят вас на корабль, желаю счастливого пути и спасибо за визит». Стен поспешил к двери, Махоу не последовал за ним, только гораздо медленнее. «Рекорд так и сказала. Сначала вы откажетесь!» — крикнул вслед Стенну Эку. «Но в конце концов все равно придете ко мне». Стена охватила ярость. Он сердито посмотрел на существо, проделавшее столь далекий и опасный путь, и прорычал. «Ваш рекорд может твалить ко всем чертям!» «Просто подумайте хорошенько, Стэн!» — донеслись прощальные слова Эку. «Это поможет нам сэкономить кучу времени». Ослепленный яростью Стэн промчался сквозь приемную. Ему было необходимо убраться отсюда, подальше, все равно куда. Напиться, сломать что-нибудь. Он даже не заметил перепуганное лицо офицера, дежуевшего в приемной, когда пронесся мимо входных дверей и направился в само здание посольства. Тяжелая рука опустила стену на плечо, и Махуни резко повернул его к себе. Стэн чуть не ударил старого друга. «Стэн, послушай меня, черт тебя подери. Ты помнишь, что я сказал тебе тогда на Прайме, еще прежде, чем началась вся эта кутерьма? А теперь, по-моему, мне известно, где может находиться ответ на наш вопрос». Стэн стряхнул его руку. «Ян, с меня достаточно этих развлечений. Пусть кто-нибудь другой поищет ответы на любые вопросы, какие только пожелает. Провались оно все пропадом». «Меня это больше не интересует». Неожиданно он увидел четырех громил в форме службы внутренней безопасности. Когда Стэн сообразил, что может означать их присутствие, он похолодел. Представители ВБ направились прямо к ним. Капитан показал ордер. Другой моментально вытащил пластиковые наручники. Стэн выпрямился, он был готов. Однако капитан ВБ прошел мимо него и обратился к Яну. Вот тут-то у Стена и закружилась голова». «Прошу вас следовать за нами, правитель Махуни!» Стен посмотрел на них, широко раскрыв рот. «Что за кретинство тут происходит? Почему они не арестуют его?» «Почему приказу?» – услышал он громоподобный голос Махуни. «По приказу Вечного Императора!» – рявкнул капитан ВБ. «Вас обвиняют в некомпетентных действиях перед лицом врага. Вы освобождаетесь от командования. Вас отправят на Прайм Орд, где предадут суду. И если суд признает вашу вину, вы понесете наказание. Стэн отчаянно пытался понять, что происходит. Вероятно, они сейчас говорят о том, что произошло на спорных мирах. Глупое, унизительное поражение адмирала Лансдорфа. Он стал между офицером ВБ и Махоуни. Но Ян тут совершенно ни при чем. Освободите дорогу, посол, приказал капитан. Стэн повернулся, чтобы позвать на помощь. Однако вовремя сообразил, что вряд ли здесь найдутся люди, которые окажутся настолько глупы, чтобы поспешить на его зов. «Все в порядке, Стен, сказал Махоуни. «Давай не будем усложнять ситуацию. Я готов». Ян повернулся к офицеру. Стен беспомощно наблюдал, как его друга грубо толкнули к стене, заставили расставить ноги и подвергли тщательному и унизительному обыску. Руки Махоуни, заломленные за спину, были так туго стянуты наручниками, что налились кровью и стали пунцовыми. Прошло всего несколько минут, а Махоуни уже вывели из здания посольства. «Я свяжусь с императором!» – крикнул ему вслед Стэн. – «Это же ошибка, я знаю! Ужасная ошибка!» «Отправляйся домой, приятель!» – прорычал в ответ Ян, когда дверь за ним практически закрылась. – «Вспомни, что я тебе говорил, и отправляйся домой!» Щелчок. Дверь захлопнулась. я на Махоуне увели. Стэн бросился в комнату связи и оттолкнул офицера в сторону. Сам набрал код и нажал на кнопку сигнала. «Я хочу поговорить с императором», – рявкнул он, когда ему, наконец, ответил какой-то клерк. «И немедленно, чтоб ты сдох!» «Прошу прощения, посол», – ответил клерк. «Однако я получил четкие указания. Император не желает с вами разговаривать. Ни при каких обстоятельствах. Подожди, ты грязный ублюдок. Стен уже практически не владел собой. Это посол Стэн, а не какое-нибудь вонючее ничтожество вроде тебя. Представитель императора сделал вид, что внимательно изучает бумагу на своем столе. Извините, никакой ошибки нет. Император лично приказал нам вычеркнуть ваше имя из списка лиц, имеющих доступ к его системе связи. Мне очень жаль, если этот факт причиняет вам неудобство. Не сомневаюсь, вы сможете получить все, что вам необходимо, по официальным каналам. Экран потемнел. Стэн откинулся на спинку стула. Теперь единственное, что он мог сделать для Махоуни – молиться. Но ведь он же только что лишился всех богов.